пиок в городке все его знают как успешного торговца в его лавках продают всяческую сдобу которую выпекает тесть семейством и несколько конкурентов закрыли лавки и перебрались в другие места Ему недавно сравнялось тридцать, но выглядит он старше, во всяком случае, когда думает о делах, а о них он думает почти что целый день напролёт. Он молчалив, с людьми сходится неохотно, никогда не знаешь, что у него на уме. С женой живут ладно, мирно, только вот детей нет как нет, и, наверное, уже и не будет. Та плакала поначалу, Потом хотела хоть сиротку из приюта взять, но он воспротивился. В конце концов, у него братья есть, у каждого орава детишек мал мало меньше уж найдется, кому дело передать. По секрету подругам женщина говорит иногда, что больно уж муж черств, но никогда не рассказывает, иногда зимой, проснувшись до света, она оказывается одна в постели. И если выглянуть в окно, то можно увидеть, что муж стоит за воротами, не замечая, что за ворот ему метет снег. Стоит и смотрит куда-то вдаль или в небо. Потом возвращается, но никогда ничего не объясняет, а сама она спрашивать опасается. Одним ясным морозным днем оба отправляются на прогулку. Самим давно нет нужды стоять за прилавками. Можно и пройтись, раскланиваясь со знакомыми клиентами. Только муж, — замечает женщина, — сегодня как-то особенно задумчив и все прислушивается к чему-то. Он уже неделю ведет себя вот так, а она, как ни напрягала слух, так и не смогла ничего разобрать, кроме шума ветра, да какого-то перезвона вдалеке, чего только в городе не услышишь. Они выходят на площадь, и мужнина рука под ее ладонью вдруг каменеет. Она выглядывает из-под капора, смотрит на него. Лицо, обычно замкнутое и немного мрачное, вдруг становится таким, каким было когда-то много лет назад, когда родители только-только договорились об их женитьбе. — Что такое? — встревоженно спрашивает она. «Ничего. Увидел знакомого», — отвечает он по обыкновению бесстрастно. «Но она-то слишком хорошо знает мужа, чтобы разобрать в его голосе дрожь волнения. Подожди меня здесь, я подойду поздороваться». чего бы не подойти вместе?» — думает она. «Но муж уже идет прочь, и женщина, не задумываясь следует за ним». «Куда он?» Какой знакомый! Там никого нет впереди у подножия памятника, только какие-то мальчишки. И вдруг, словно переступив невидимый круг, она видит, прозрев внезапно, там у памятника стоит упряжка белоснежных коней, которая самому бургомистру впору. Стоят легкие, богато украшенные сани с полостью из белоснежного легкого меха. А рядом... Высокая молодая женщина с темными волосами и очень красными губами, в искрящемся белом платье и короткой шубке. Мужчина стоит напротив. Не кланяется, хотя это, несомненно, знатная особа. Ничего не говорит. И супруга жалеет, что не видит его лица, и мимолетно удивляется, что никто более не замечает роскошного экипажа. а потом видит вдруг, что знатная дама плачет. Не кривится, не морщится, глаза ее широко открыты, а по щекам катятся, катятся слезы, срываются вниз. А мужчина вдруг шагает вперед и подставляет руку. И когда он раскрывает ладонь, на ней искрится целая горсть сверкающих льдинок. Они так и не говорят ни слова. Дама садится в сани, подбирает вожжи. Оглядывается на мужчину, но тот стоит неподвижно, и она подгоняет коней. Те идут пока что шагом, и почему-то никто не попадается им встреч, никто не загораживает дорогу. И кажется, что налетевший ветерок стряхивает с длинных гриф снежинки, хотя никакого ветра и в помине нет. Сани уже набирают разгон, когда мужчина вдруг двигается с места. Он уже не мальчишка, но догнать идущих очень медленной, нарочито медленной, кажется, женщине, рысью к коней, ему вполне под силу. И тогда она понимает, что сейчас произойдет. «Кай!» — кричит она вслед, но он ее не слышит, только прохожие оборачиваются недоуменно, «Кай!» А он на ходу запрыгивает в сани, слишком тесные для двоих. И тут кони берут с места в карьер. Несутся, как кажется Герде, сквозь слезы, не касаясь укатанного Наста. А потом... Она так и не увидела, куда же они пропали. Только поземка завихрилась под ногами у прохожих. «Кай!» Неуверенно окликает Герда, но знает уже, что он ей не ответит. Никогда. Конечно, никому она не пойдет. Никто ей не поверит, потому что никто ничего не видел. Придется сказать, что Кай уехал по делам. А теперь нужно возвращаться домой. Нужно что-то делать, как делал он все эти годы. Если опустить руки, то можно попросту сломаться. А если наладить дело как следует, — думает она, — то можно попытаться отыскать Кая. Не может же случиться так, чтобы не осталось вовсе никаких следов. «Я тебя найду», — говорит упрямая Герда сама себе и не замечает, что густой снег укутывает ее шалью. «Я обязательно тебя найду», Позади нее высокая женщина со снежно-белыми волосами под серебряным обручем молча качает головой. — Люди, что с них взять?